Ноги, как у деревянного человечка, который выбирал между школой и кукольным театром, сами свернули в нужную сторону, Но аня вдруг вспомнила, что сказка про волшебное колечко, сундучок, щуку, скатерть и прочую халяву уже кончилась. Мидии не только смеются над ней, но еще и больно кусаются. Не столько ртами раковинами, сколько ценами на свежие морепродукты, тем более надо срочно оформлять документы, подписывать все бумаги. Денис говорит, что вся его работа до последней печати, до последнего розчерка чиновничьего пера уже оплачена. Даже срочность неизвестным благодетелем была профинансирована. Оставалось убедить Михаила дать добро Зайцеву и въезжать в новый дом. Старое еще и четырех месяцев не прошло с новоселья квартиру, можно выгодно не спеша продать, и опять наступят хорошие времена. А там Аня устроится на работу к Ольге Владимировне, научится делать эти вонючие деньги. Ой, этого она не говорила. «Денежки любят не только счет», — где-то читала Аня, — «но и уважительное отношение. Кошелек из натуральной кожи, отделение в зависимости от номинала, неторопливое внимание рукой и разжимание пальцев с видимой неохотой. Может массаж им еще сделать с контрастным душем, купюру противоположного пола к ним положить?» белорусских зайчиков, например, чтобы они полюбили Аню и зачастили к ней в гости со всей своей роднёй. Сегодня был день выхода еженедельника «Орликин». Аня подошла к столу, где продавалась пресса всех цветов радуги. Всякий раз ей приходилось преодолевать себя, чтобы купить обыкновенный номер газеты. Аня казалось что продавцы ехидно смотрят на очередного покупателя желтого издания, хихикают и показывают ей вслед пальцами. Умом она понимала, что прессы другого цвета на лотках уже почти не осталось. А презирать каждого своего покупателя невозможно, презрения не хватит. Но неизменно рядом с продавцом газет оказывался созданный ею фантом, который ухмылялся и шептал ей на ухо, когда она протягивала руку с монетами. «И ты, Брут, с высшим гуманитарным образованием уже разучился читать?» На обложке сегодняшнего номера, как назло две обнаженные девицы тянулись друг к другу через Неву, наступая коленками, на мост лейтенанта Шмидта. Чувствуя, что краснеет, Аня поспешно сунула злосчастную газету в сумочку и поспешила подальше от места своего мнимого позора. Газету она развернула за гаражами, предварительно оглядевшись по сторонам. Третья статья под рубрикой «Наше собственное расследование Пульхерии Серебряной» занимала колонку на второй полосе.